Часть вторая. Куда? Глава пятая. «Ну и ладно», — сказал приз. «Будь что будет. Надеюсь, мы в последний раз увидели этого урода. Пошли к тебе домой, Кармади». «Прекрасная мысль», — охотно согласился Кармади. «Посланец, я хочу домой». Вполне естественное желание, сказал посланец И вполне реалистичное Я сказал бы даже, что вам следует отправиться домой и как можно скорее Ну так и отправьте меня Посланец покачал головой Это не мое дело Я обязан был только доставить вас сюда Чье же это дело? Ваша собственная кармади, сказал клерк Кармоди почувствовал, что тонет. Он начал понимать, почему Кармоди так легко отступился. «Послушайте», — взмолился он, — «мне совестно затруднять вас, но я действительно нуждаюсь в помощи». «Хорошо», — сказал посланец, — «давайте координаты вашего дома, и я доставлю вас». «Координаты»? «Понятия не имею о координатах. Моя планета называется Землей». «Пусть Земля, пусть зеленый сыр, безразлично. Если хотите, чтобы я вам помог, нужны координаты». «Ну вы же там были. Вы же прибыли на Землю и оттуда доставили меня». «Вам это только показалось», — терпеливо пояснил посланец. «На самом деле я отправился в точку, координаты которой дал мне клерк, «А он получил их от лотерейного компьютера. В той точке были вы, и я привел вас сюда. А вы можете доставить меня назад по тем же координатам?» «Могу. И с величайшей легкостью. Но вы там ничего не найдете. Галактика, знаете ли, не статична. В ней все движется, и каждый предмет со своей скоростью и по своему пути». А вычислить по этим координатам теперешнее положение земли вы можете? Спросил Кармоди. Я не могу даже сложить столбик цифр, гордо сказал посланец. Мои таланты лежат в другой области. Кармоди повернулся к клерку. Тогда, может быть, вы или лотерейный компьютер? Я тоже не силен в сложении, отмахнулся клерк. А я складываю великолепно объявил компьютер, снова вкатываясь в комнату. Но мои функции ограничены отбором выигрывших лотерей и определением их местонахождения в пределах допустимой ошибки. Ваше местонахождение я установил. Сейчас вы здесь. Следовательно, интересная теоретическая работа по определению текущих координат вашей планеты мне запрещена. Может, сделайте одолжение? Замолился Кармади. Надолжение не запрограммировано. Найти вашу планету для меня так же невозможно, как поджарить яичницу или разделить новую на три равных части. Но хоть кто-нибудь мне поможет. Не отчаивайтесь. Есть служба помощи путникам. Они все организуют в единый миг. Я сам вас туда доставлю. «Дайте им координаты вашего дома, и они все сделают». «Но я их не знаю!» Все опешили, на какое-то время лишившись дара речи. Первым пришел в себя посланец. «Кто может знать ваш адрес, если вы и сами-то его не знаете? Эта галактика, может, и не бесконечна, но все-таки она достаточно велика». «Существо, не знающее своего места жительства, не должно выходить из дома». «Тогда я этого не знал», — сказал Кармоди. «Вы могли спросить». Мне и в голову не приходило. «Слушайте, вы должны мне помочь. Неужели так трудно выяснить, куда передвинулась моя планета?» «Это невероятно трудно», — сказал клерк. «Куда? Только одна из трех необходимых координат». «А какие же две другие?» «Еще нам нужно знать, когда и которое. Мы называем их 3К, место жительства». «Какая разница, называете хоть зеленым сыром?» Внезапно взорвался Кармоди. «Как находят дорогу домой другие существа?» «Они используют свой наследственный инстинкт гнезда», сказал посланец. «Между прочим, вы уверены, что у вас его нет?» «Не знаю», ответил Кармоди. «Откуда у него инстинкт гнезда?» – вставил Прис негодующий. «Парень ведь никогда не покидал родной планеты. У него такой инстинкт просто не мог развиться». «Справедливо», – клерку стало вытер лицо. «Вот что получается, когда имеешь дело с низшими формами жизни». Будь проклята эта машина и ее благочестивые ошибки. Только одна на пять миллионов. Честное слово, я не требую слишком многого. Никто вас не обвиняет, <свят> <свят> вздохнул клерк. Собственно говоря, никто никого не винит. Но нам нужно решить, что с ним делать. Большая ответственность, вздохнул посланец. Конечно, <свят> согласился клерк. А может, прикончить его и дело с концом Эй-эй, крикнул Кармоди Окей, я согласен, сказал посланец Что вам окей, то и мне окей Присоединился компьютер Я не в счет, сказал приз Я пока еще не во всем разобрался Но в самой идее мне чудится что-то неправильное Кармади произнес страстную речь о том, что он не хочет умирать и не должен быть убит. Он взывал к лучшим чувствам своих судей и принципу честной игры. Но его заявление было признано пристрастным и вычеркнуто из протокола. «Придумал!» – неожиданно сказал посланец. «Что вы скажете об альтернативном решении? То есть давайте не убивать его». Давайте искренне и в полную меру наших сил Поможем ему вернуться домой живым и невредимым В здравом уме и твердой памяти Это мысль Таким способом мы явим образец величайшего милосердия Тем более бесценного, поскольку оно будет напрасным Так как, по всей видимости, наш клиент все равно по дороге будет убит И поспешим, если не хотим, чтобы его убили у нас на глазах Прежде чем мы кончим этот разговор а в чем дело? встревожился Кармади. Я все тебе потом объясню, прошептал Приз. Если, конечно, у тебя будет это потом! А если найдется еще время, я расскажу тебе потрясающую историю о себе самом. Приготовьтесь, Кармади! возвал посланец. Я готов, сказал Кармади. Надеюсь. Готов или нет? Отчаливый! И кармади отчалил.